Избранные. Надя всегда верила, что однажды это произойдет. Читая в захлёб книги о волшебных мирах и волшебных приключениях, она истово надеялась, вот бы ей так, однажды, оказаться в другом мире, в мире замков и дворцов, королей и принцесс, рыцарей и волшебников, эльфов и драконов. Мечта всей жизни. Представляя себя на месте героев любимых книг, она всякий раз сладостно вздыхала, уверенная, что справилась бы ничуть не хуже. В конце концов, все они самые обыкновенные люди, не так ли? Такие же обыкновенные, как и она сама. И вот сегодня, возвращаясь домой с лекции, она сразу почувствовала, это происходит. Прямо посреди улицы ее словно бы накрыло, теплым пуховым одеялом, повлекло, потащило, закружило. На миг пришла легкая тошнота. В глазах потемнело, но потом что-то резко хлопнуло, и Надя восторженно открыла рот, понимая, что она там. Правда, ей всегда представлялось, что она окажется посреди летнего изумрудного леса или, может, в роскошном дворце, на худой конец сойдет оживленная городская площадь. Но чтоб сразу было ясно, что это именно другой мир. И чтоб все сразу восторженно заахали. Откуда? Откуда же явилась эта дивная красавица? И чтоб сразу в рыцаря посвятили и колдовать научили? Нет, колдовать лучше, чтоб само собой получалось. А то учиться-то, чего-то неохота. Хватит этого уже и дома, успела она скучить. И пусть Еще сразу кто-нибудь влюбится. Хотя, как это, кто-нибудь? Не кто-нибудь, а принц, конечно. Если меньше, это как-то не солидно. Или не принц, а сам король. Или какой-нибудь повелитель эльфов. Непременно молодой, холостой, красивый, умный, богатый, и чтоб на руках носил. действительно оказалась чуточку прозаищения но все равно довольно интересной. Надю сбросила прямо на жесткую табуреточку, стоящую точно в центре гексаграммы намертво вырезанной в каменном полу. Напротив, мирно устроилась глубокое кресло с ножками в виде львиных лап, а в нем покоился сонный старик, курящий длинную трубку. — Добро пожаловать, о избранный! — торжественно чуть оживляясь при появлении Нади. То есть и избранная. Здравствуйте, вежливо ответила та, зираясь по сторонам. Слева и справа от нее возвышались смрачные битюги в простой, но добротной одежде. Ни на принцев, ни хотя бы на рыцарей, ни один из них не тянул. Здравствуйте. На всякий случай поздоровалась с ними Надя. Молодая очень. Задумчиво потесал подбородок старец. «Сколько тебе лет, девочка?» «Посемнадцать», — охотно ответила Надя. «Хм, ладно, допустим. Сразу переходим к делу, а то времени не так уж и много. За окном королевства Миртанья. Я волшебник Фех-Фушуй, верный слуга их величества». Мы сейчас ведем войну с королем-демоном, ежедневно насылающим на нас свои темные орды. Справляемся с трудом, сидим в глухой обороне. Нам нужен герой, избранный, тот, кто сможет переломить ход истории. Ни в королевстве, ни в окрестностях подходящего героя не нашлось, поэтому мне поручили найти его в другом мире. Я нашел тебя. Ты не против? — Не против! — восторженно загорелись глаза Нади, и сразу вспомнилось, как легко всегда все получалось у тех избранных, про которых она читала. — А что нужно делать? — Зависит от того, что ты умеешь. — А что ты умеешь? — Ты великая воительница! — с явным сомнением осмотрел худенькую фигурку девушки Фехфушуй владеешь каким-нибудь оружием?» «Нет», — с сожалением ответила Надя. мажет это могущественная волшебница?» «Нет, но я еще не пробовала», — наживилась Надя. «Колдовать у избранных обычно получалось само собой». «А что нужно, чтобы стать волшебницей?» «Учиться», — мрачно ответил Фехфушуй. «Хотя бы лет пять». — А лучше десять. — Ну, я... — Ладно, с этим ясно. — Может, ты умеешь еще что-нибудь? — Эту-ка я. — Может, ты искусная воровка? — Нет. — Кедрумная шпионка? — Нет. — Может быть, обладаешь какими-нибудь тайными знаниями? Надя открыла рот и призадумалась. — Да. Она знает, что такое телевизор, телефон, автомобиль и атомная бомба. Ну а дальше-то что? Объяснить, как любой из этих предметов устроен и по каким принципам действует, она же все равно не сможет. Даже состав пороха помнит не твердо. Вроде бы туда входит уголь, еще кажется серо. Ясно. Не дождался ответа фехфушуй, он мраченел прямо на глазах. «Ну а хоть что-нибудь полезное ты умеешь? Ковать, стряпать, шить, лепить посуду, ездить верхом, работать в поле?» На последнем пункте Надя собралась было кивнуть. В конце концов, предки, невзирая на протестующие вопли, каждое лето таскали ее на дачу. Так что возиться в огороде она худо-бедно умеет. Но тут же передумала. Вот еще радость. Мало того, что дома намучилась, так еще и здесь этим же заниматься. — Что за невезение! — пробормотал волшебник. — Ты вообще кто, девочка? — Студентка филологического, — пролепетала Надя ну что ж очередной пшик пожал плечами всех пушуй хазам костолемия белок зажигай свечи до заката целый час успеем еще разок другой витюк слева бесцеремонно схватил за пищавшую надю за шиворот и равнодушно потащил ее по узенькой виновой лестнице на ходу подхватив коптящий факел Спустившись на этаж ниже, он сунул факел в гнездо, позвонил ключами, открыл проржавевшую дверь и толкнул в нее бедную девушку. Пролетев несколько шагов, Надя врезалась во что-то мягкое. Подняв голову, она увидела перед собой десятка два до да нельзя грустных парней и девушек, разного возраста, но по большей части молодежь. «Привет!» — равнодушно кивнул ей ближайший. «Привет!» «Тихо, избранная!» — рявкнул Хазам, входя в камеру. «Через час принесу жрать!» «Опять эту парашу!» — заныл кто-то из задних рядов. «Тихо, я сказал!» «Вещи есть!» — хрюкнул противный Хазам, нагло обшаривая карманы Нади. Все найденное он вывалил на маленький столик и придирчиво рассортировал. Маленький сотовый, только на той неделе, подаренный предками взамен потерянного, был брезгливо отброшен в угол. Там уже скопилась целая груда мобильных телефонов. Колечки, сережки и плетеный бисером кошелечек были отложены в сторонку. Часы осмотрены тоже выкинуты. — Дрянь! Дрянь! Дрянь! — хмуро бурчал Хазам. — У предыдущего избранного хоть ножик был. Хотя все равно дрянной. — Что с нами будет? — жалобно спросил какой-то парень. — Да в холопья вас продадим завтра. И все. — хмыкнул хазам. — На хуторах работников не хватает. — А что еще с вами сделать можно? — Какая-никакая, а все польза. — Ох-ох-ох, хозяин трудится день и ночь, а все какой-то мусор попадается. «Да когда что-нибудь полезное это будет, а?» С верхнего этажа донесся резкий хлопок, и дребезжащий голосок старого волшебника торжественно возвестил. «Добро пожаловать, о избранный!»